скажем, Виолетты. И вот всплывает в памяти плеск волн в ночи, фонарики-кафешки и еле уловимый запах пота веселой женщины рядом с вами. улыбающийся личика ребенка у входа в парк напоминает вам сына, когда он учился ходить. На улице солнечный луч пронзил облака и высветил раскидистую крону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 Мерно, как кадилом, размахивает им, припудривая вертящиеся шестеренки. Кружево выходит черным, графит покрывает стены, пол, станки и людей, следящих за работой. Хоть я и не часто притрагиваюсь к станкам, устройство их мне прекрасно известно. Первые английские тюлевые станки, конструкция которых хранилась в строгом секрете,